Глава 11 Позади Лихейна женщина по имени Бек топала к двери с заново уложенной коробкой книг. Дэйри проследил за ней взглядом. Он был ошеломлен. «Думаю, для тебя они ничего не значат», — сказал Лихейн. «Но для меня, для моего народа эти книги бесценны. Здесь даже есть экземпляры, которые я никогда раньше не видел». «Известно ли тебе, сколько книг погибло в огне, когда король Гревил приказал сжечь большую библиотеку Ландовила?» Дерри разинул рот от удивления. Он услышал тихое шуршание за боковой стеной, и его вдруг охватил страх, что подозрительные акулы подслушивают. «Если акулы узнают, что мурены солгали он жив, крысы в стенах!» С отвращением сказал Лихейн. «Фу!» Что за отвратительное место. Чем скорее мы покинем его, тем лучше. А теперь Деррис смог придумать только одно, и он это сделал. Он закрыл глаза, повалился на пол и замер без движения. Это было несложно. Он чувствовал такую слабость и головокружение, что удивительно, как он до сих пор не потерял сознание по-настоящему. Он услышал удивленный возглас и шаги, спешащие к нему. Прохладные сухие пальцы коснулись его шеи. «Голодный, надо полагать», — произнес Лихейн. «Эй, ты, нос, отнеси-ка его вниз». Приблизились более тяжелые шаги, и Дерри подняли в воздух и перекинули через широкое плечо. Его левая рука пульсировала. «И не корчи такую мину, приятель», — рявкнул Лихейн. «Ты ничем не заразишься, разве что в Шаме. Мы не обнаружили никаких инфекционных заболеваний у остальных». «Просто держи его в одеяле». «Он воняет», — хрипло пробурчали в ответ. «Ты бы тоже вонял, если бы и жил здесь», — сказал Лихейн. «Иди давай, передай его Зене. Потом сразу возвращайся. Мы даже половину книг не уложили, а капитан Ола хочет выйти в море до наступления ночи. Теперь, когда последний мальчик у нас, нет причин оставаться». «А как же комната с золотыми монетами и прочим?» — прогрохотал хриплый голос. «Ах, это...» Лихейн нетерпеливо вздохнул. «Мы займёмся этим, как только упакуем книги. Это не отнимет много времени. Золото, конечно, пригодится, но в основном там старый безвкусный хлам». «Старый безвкусный хлам», — подумал Дерри. «Так вот, чем в конце концов оказалось сокровище Крема». Так Дерри в последний раз покинул большой зал, болтаясь, как мешок с мусором, на плече ворчливого носа. Крепко зажмурив глаза, он слышал, как ботинки носа стучат в галерея, а затем топают по лестнице, ведущей в гавань. Он надеялся, что шпионы самов и акул, подглядывающие через щели и отверстия, которые они называют глазками, сочтут его мертвым, как и договаривались. Наконец они спустились вниз. Дерри слышал, как вода плещется у края мостовой. Он чувствовал запах дыма и крови. Он вспомнил ужасную смерть Харкера и почувствовал тошноту но в то же время и безудержное ликование. Затем он услышал шуршание ткани и почувствовал другой запах, что-то необычайно свежее и чистое, словно прилив в ясный прохладный день. «Это последний, Зена, глотатель ядов», — сказал Нос, опуская его на камни. «Лихен считает, что он помирает с голоду». «Ясно», — решительно произнес женский голос. «Возьми, пожалуйста, этого мальчика с собой, Нос. Он сказал, что у него есть важная информация, и он не станет говорить ни с кем, кроме Лихейна». «Это тот, который рассказал нам про глотателя ядов?» — проворчал Нос. «Что он теперь затеял?» «Понятия не имею», — отрезала в ответ женщина. «В игры играет, я полагаю. Но все же Лихейну лучше поговорить с ним». Дэрри не сдержался. Он приоткрыл веки совсем чуть-чуть. И там, рядом с пухлой женщиной средних лет, с приятным лицом в заляпанном кровью белом фартуке, стоял уборщик-воришка-кот. «Привет, глотатель ядов», — сказал кот, глядя на него сверху вниз. «Где ты пропадал все это время? За стеной? Вместе с соломинкой?» Дерри снова закрыл глаза, чтобы скрыть потрясение. Он услышал, как кот тихо рассмеялся, а затем удалился в сопровождении бурчащего носа, который сердито топал своими тяжелыми сапогами. «Этот мальчик хитрюга», — сказала Зена, снимая одеяло и быстро осматривая Дерри с головы до ног своими проворными пальцами. «Неудивительно, что его зовут котом. Он думает только о себе и ни о ком другом. И у него девять жизней, это точно. А тебя, как зовут? Дерри. Ясно». А что произошло с твоей рукой, Дери? Я не знаю, сказал Дери. И тогда, вероятно, он действительно потерял сознание, потому что когда очнулся, он сидел, прислонившись к подножию трапа корабля захватчиков, и Зена держала у его губ кружку с супом. Мужчины и женщины заполнили мостовую вокруг гавани, вставляя дымящиеся факелы во все щели, которые они находили в стенах крепости. Люди на верхних этажах делали то же самое. "Глотай", приказала она. Дерри проглотил. Суп был едва тёплым, и ничего подобного он раньше не пробовал, но было вкусно. Он чувствовал, как с каждым глотком в его тело возвращаются силы. «Кот», — сумел он выговорить. «Что сказал кот?» «Он сказал Лихейну, что внутри стен живут рабы», — сказала Зена. «Он из тех, кто знает такие вещи и держит их при себе, пока они не принесут ему пользу. Думаю, теперь он будет требовать особого отношения к себе». «Но нам повезло, что он заговорил». «Конечно повезло», — раздался другой голос. Дерри оглянулся и увидел Седовласову мужчину, Лихейна. «Если бы Гарри не рассказал нам, мы бы никогда ничего не узнали». На мгновение Дерри не понял, о ком он говорит, потом он догадался, что Гарри должно быть настоящее имя кота. «Подумать только, как долго я этого ждал», — добавил Лихейн, качая головой. «А мы могли упустить тех, что спрятались» и уйти без них». «Да, действительно», — сухо ответила Зена, глядя на него искоса. «Вот тебе и знаменитый телепат, Лихейн». Она только и повторяла, что здесь полно призраков. «Так и есть», — подумал Дерри, «если призраки это воспоминания И хотя небо прояснилось и солнце грело, он задрожал. «Как долго ты был глотателем ядов Крема, а?» — спросил Лихейн. «Его зовут Дерри», — коротко сказала Зена. «Дерри». Повторил Лихейн. Так. Он осёкся, поскольку его внимание привлекло что-то на другой стороне гавани. Жаль, что нам приходится их выкуривать, но Гарри заверил меня, что это единственный способ, сказал он Зенни, которая неодобрительно щёлкнула языком. И пока Дерри в ужасе наблюдал за происходящим, Скала начала раскрывать свои секреты. В стенах на всех этажах стали появляться отверстия. Открытые камни раскрывались, Настиш. Дым, который заполнил пространство между стенами, вырывался из отверстий наружу, а вместе с ним выползали маленькие, болезненные исхудавшие фигуры, одетые в лохмотье. Фигуры с раскрашенными лицами, ведущие за собой других, которые припадали к земле и ковыляли. Фигуры с куцами-косичками, закрывавшими им лица. Фигуры с длинными ногтями, заточенными словно острые бритвы. Все кашляли и тёрли слезящиеся глаза. Как только они вылезали из укрытий, их хватали люди Лихейна. Затем их гнали к кораблю. Согнувшись, закрывая лица руками, они шли, как подземные жители, прячась от слепящего солнца. «Это было похоже на какой-то ужасающий сон». Дерри смотрел на это убитый горем. «Дым мне опасен», — тихо произнесла Зена, наблюдая за жалкой колонной пленников, приближающихся к ним. «Он раздражает глаза и нос, столько и всего». Они быстро придут в себя, когда окажутся на корабле». Дерри взглянул на нее, но она, казалось, говорила скорее сама с собой, чем с ним. Она небрежно пригладила пряди темных волос, выбившиеся из блестящего пучка на затылке. Ее лицо хмурилось от беспокойства. Дерри сидел неподвижно, пока крыс, живущих за стеной, толкали по трапу. Он сохранил бесстрастное выражение лица, когда первые мурены встретились с ним взглядом, проходя мимо. Он мельком увидел заостренное суровое лицо и копну засаленных желтых волос. «Вот что мы получили за то, что доверились тебе, глотатель ядов!» — прошипела соломинка. За ней топал Нум. Он выглядел ошеломленным, но, увидев Дерри, улыбнулся, и кукла-палка кивнула ему. Соломинка схватила его за руку и потащила за собой. «Я не предавал вас!» — хотел крикнуть им вслед Дерри. «Это не я!» Но он ничего не сказал. Если они думают, что он предал их, пусть себе думают. Какая разница? Соломенко и Нум тоже прошли по трапу и исчезли из виду. Затем и близняшки, держась за руки и всхлипывая. Нина Кей, которая отвернулась от него, и Дис, сердито насупившись. Остальные мурены шли следом, понурив головы, сломленные. — Можно подумать, что их отправляют на казнь, — воскликнул Лихейн. — Посмотрите на них. Какую жизнь они здесь вели, воруя объедки и прячась во мраке?» Они просто хотели быть свободными. Дерри не собирался говорить, но слова вырвались от избытка чувств, переполнявших его сердце. «Ну так они и будут свободны!» — воскликнула Зена. им будет гораздо лучше, чем если бы они остались на этой проклятой скале. Только они этого не понимают, бедолаги». На ее глазах выступили слезы. Она сунула чашку с супом Лихейну. «Вот, твоя очередь!» Резко сказала она. «Пусть выпьет все до последней капли. Мне нужно подняться на борт и осмотреть новеньких. Они слишком долго не были на солнце, судя по их виду. Рахит и кто знает что еще? Да и пора объяснить им, что к чему». Она поспешно поднялась по трапу. Лихейн в замешательстве глядел ей вслед, затем наклонился и поднес чашку к губам Дерри. «Тебе лучше допить это, иначе у нас обоих будут неприятности», — сказал он. Дерри отпил суп... Но с трудом проглотил его, у него кружилась голова. Правильно ли он понял слова Зены? Он окончательно запутался. Вдруг Лихейн как будто замер. «Господи, помилуй!» — воскликнул он. «Так вот, что она имела в виду. Ты думаешь, что мы работорговцы, как это животное Крем?» дэри поднял глаза. Лихейн казался потрясенным, почти оскорбленным. Их взгляды встретились на секунду, затем Лихейн поморщился и отвернулся. «Ну а как же иначе, старый индюк?» — пробормотал он про себя. «Что еще он мог подумать, или любой из них, прожив здесь столько лет?» Рассеянно он поднял чашку и сам отпил немного супа. «Я вроде бы образованный человек», — пробормотал он. «Но я ученый, а не воин, и, похоже, не очень-то хороший преподаватель». Он вздохнул и выпил еще супа. Дерри ждал, едва дыша. «Надо было сделать объявление» пробормотал лихейн у капитана уоллы есть устройство для усиления голоса громкоговоритель надо было одолжить его и использовать как бы мне не притили такие штуки тогда возможно эти бедные юные существа прятавшиеся в стенах услышали бы меня и вышли бы по собственной воле он покачал головой мы не вывесили флаг поскольку это секретная миссия но мне и в голову не пришло что наши намерения могут быть неправильно истолкованы а потом книги такая находка и такая неожиданная. Это совершенно вскружило мне голову». Его голос затих. Он поднял глаза и снова встретился взглядом с Дерри. «Мы не работорговцы», — поспешно сказал он. «Тебя не похищают, бедный мой мальчик, тебя спасают. Через несколько дней ты и твои друзья окажетесь вместе, месте, столь же отличается от этого, как день от ночи. Мы заберем тебя и твоих друзей с собой». «В свободный ландовил».